Глава третья. С тех пор, как они нашли шар, прошло три дня. Все было как всегда, ни с кем не случилось ничего ужасного, но Ким все равно не мог перестать думать об этом. «Что нам делать?» — спросил он у Бенни. Они сидели на своих великах на высоком берегу канавы для стока дождевой воды, прорытой поперек всей вершины горы, примерно в пятидесяти ярдах над фермой. Все ливневки в городе были бетонными, и только это представляло собой просто глубокий ров в Красной земле. Большую часть времени он стоял сухим, как сейчас, а его дно и берега были изрезаны тропинками. Это дети спускались на велосипедах вниз по одному откосу и, разогнавшись, стремительно взлетали вверх по-другому. Разумеется, они часто падали и получали синьки и шишки. Там, где стояли теперь Бенни и Ким – Склоны водостока были особенно крутыми, и этот участок звался у местных ребятишек Нырок. «В смысле?» — спросила Бенни и показала на водосток под ними. «Ехать или нет?» «Нет, я про Эйлу и Шар», — ответил Ким. «Ты же чувствовала? Он пытался залезть нам в голову». Бенни пожала плечами. Она не любила долго переживать из-за чего-то. Если возникала проблема, Бенни либо решала ее сразу, Либо училась с ней жить. А Ким был из тех, кто долго обдумывает случившееся и перебирает в уме разные возможности, как хорошие, так и не очень. «Мне кажется, у Эйлы все хорошо», — заметила Бенни. Ким уныло пожал плечами. Стоило ему завести с Эйлой разговор о Шаре, как она тут же находила повод смыться куда-нибудь. Хотя Бенни права, ведет она себя, как обычно. Он поморщился, вспомнив разговор за ужином накануне, когда он перепутал название двух видов растений, а родители и Эйла поправили его. «Что, если этот шар контролирует Эйлу?» «Думаешь, кто-то может ее контролировать? Скорее уж, наоборот. Но в любом случае, что мы можем сделать?» «Отнести шар назад к озеру и утопить его там», — сказал Ким. «Да? А ты знаешь, где Эйла его прячет?» «И согласишься еще раз прикоснуться к нему?» «Нет. Но мы можем поймать его в твой сачок и в нем донести до озера. А мест, где Элла может его прятать, не так много». «На всей ферме?» — не повела Бенни. Ким не знал. Он считал, что сестра прячет шар в доме. «Я найду его», — пообещал он. «Ну ладно». С этими словами Бенни поставила ноги на педали, привстала на них и направил свой велик вниз со склона. Она промчалась по дну водостока, вздымая высохший ил, и с победным воплем взлетела на другую сторону, где остановилась на нижней насыпи, затормозив обоими передними тормозами и еще задними, отчего от ее велика полетели облака пыли и мелких камешков. «Давай!» — крикнула она Киму. Тот вздохнул, сел на свой старый тяжелый друндулет и покатил вниз, Шаткой не так стремительно, как Бенни. Когда он достиг дна, колеса заскользили в грязи, так что он не взлетел на другой берег, а врезался в него. Ким упал на бок, а велосипед соскользнул вниз. «Ай!» — сказал Ким больше по привычке. Колени и левый локоть были ободраны, на них выступили капельки крови, но в остальном он был цел и невредим. «Ты же не оттолкнулся!» — упрекнул его Бенни. «Хочешь попробовать на моем?» Ким помотал головой. — Не, спасибо. Мне все равно пора возвращаться. Надо морковку полоть. Хочешь помочь? — Не, — ответила Бенни. А то будет как в прошлый раз, когда я выдернула больше морковки, чем сорняков. И как ты их отличаешь, вообще не понимаю. Твои родители тогда рассердились? Практика, — мрачно процедил Ким. За прополкой он провел много часов в своей жизни. — Как завтра с игрой? «Все в силе?» «Ага», — сказал Ким. «Мне, правда, надо сначала кое-что доделать, но потом я готов». Поскольку Эйла избегала Кима все последнее время и не давала ему задать ей те вопросы, которые беспокоили его больше всего, он решил отвлечься и заняться подготовкой приключения для воскресной игры. Спланировать подземелье под таверной, составить группы бродячих чудищ, придумать могущественного волшебника — который окажется то ли другом, то ли врагом по обстоятельствам. Он уже знал, что половина, а то и большая часть его задумок так и останутся неиспользованными. Игроки будут делать то, что даже не придет ему в голову, пойдут туда, куда он и не подумает их посылать, но планировать все равно было интересно. К тому же родители решили, что он занят дополнительной домашкой для школы и освободили его от части обязанностей по дому. Но полоть морковь все равно пришлось. И еще откалывать известковый раствор от старых кирпичей из огромной кучи, остатков какой-то постройки на их ферме, которые снесли задолго до появления там семьи базальт. Мать Кима выкладывала этими кирпичами дорожки в саду. По подсчетам Кима, кирпичей было три тысячи. Обычно на то, чтобы взять кирпичи с кучи и отбить с него весь раствор молотком с зазубренной головкой, У Ким уходила пару минут, за исключением тех случаев, когда раствор не желал отходить с одного удара, и тогда, возня с кирпичом, занимала 4-5 минут. В таком темпе на всю работу он потратит девять тысяч минут, то есть 150 часов. Всего один час в неделю, как наставляла его мать, это займет у него почти вечность. Такова была жизнь в семье Базальт. Здесь работали все. Конечно, Ким и Эйл ходили в школу, но после учебы тоже работали, а развлечения стояли в самом конце списка приоритетов. Семья Базальт. Эту фамилию родители выбрали себе сами. Ким не знал, как их именовали раньше, хотя подозревал, что фамилия матери была Джонс, как у бабушки. Бабушка Джонс — единственная родственница, которую Ким знал — Но она жила далеко, так что за всю жизнь он видел ее всего три раза. Родители говорили, что выбрали фамилию «Базальт», потому что им нравился и одноименный камень, и его звучное название. Вторые имена их детей тоже имели смысл, по крайней мере, для ботаников. Ксанта-Пармелий – научное название рода лишайников, любимого растения их отца. Второе имя Эйлы – Индигофера, выбирала мать – Это тоже был род растений. Ким считал, что родители дали им с сестрой очень умные имена. Вот только они превращали заполнение любых бланков в школе или еще где-то в сущий кошмар. Никто не верил, что его действительно так зовут. Однажды он минут пятнадцать убеждал заместителя директора, что он не шутит. К санта -Пармели, правда, его второе имя. А еще в тот раз вся школа узнала, что он на самом деле Кимерий, а не Ким и произносится это имя Ким Эрий. Хотя все, наверное, было бы проще, не быть у него разбиты нос и губа. Он бежал, как угорелый, поскользнулся на неочищенном ото льда углу игровой площадки и врезался в стену школы. Они бегали на перегонки из Бенни, которая, конечно же, выиграла. Но к директора отвели обоих, потому что нельзя было выбегать за пределы площадки и вообще бегать на перегонки. Теперь они с Бенни взяли велосипеды за руль и пошли с ними вдоль ливневки к ферме. Ее территорию окружал высоченный забор с огромными воротами, на которых было написано «Государственная собственность», «Экспериментальная ферма». Посторонним вход воспрещен. Хотя на самом деле ворота почти всегда стояли открытыми. «Хочешь, съездим потом на озеро?» — спросила Бенни. «Обычно это даже не обсуждалось». Ким просто приезжал к ее дому, и они отправлялись в путь. Но они не бывали на озере с тех пор, как нашли там шар, и хотя они помалкивали на эту тему, но обоим было не по себе при мысли о том, чтобы снова поехать туда. «Нет», — сказал Ким, «мне еще поработать надо, подготовиться к игре». «Ну, хорошо, тогда до завтра. Часов в одиннадцать, да?» И Бенни унеслась, низко склонившись над рулем. Ким вошел в ворота и загнал велик в огромный сарай, куда приезжающие на ферму ученые обычно ставили свои машины. У базальтов автомобиля не было, только велосипеды, древние и тяжелые, как у Кима. Отец купил их оптом на распродаже в каком-то почтовом отделении. Раньше на них почтальоны развозили письма и газеты. В сарае стояло восемь велосипедов, все в разной степени пригодности. Из сарая Ким сразу пошел в третью теплицу. Он остановился, увидев там Эйлу, которая уже пропалывала длинную грядку с морковью. Тяжелая дверь из стекла и стали скрипнула, когда он потянул ее на себя. Похоже, скоро его ждет еще одна работа. Смазывать все двери маслом, чтобы они не скрипели, тоже входила в обязанности Кима. «Еще шесть минут, и я закончу», — объявила Эйла, едва он вошел. У нее не было часов, но Ким даже не подумал сомневаться — Сестру всегда отличало прям-таки сверхъестественное чувство времени, и если она говорила, что час уже прошел, значит, так оно и было. На выполнение всех домашних дел, которые поручали им родители, Эйла всегда тратила ровно столько времени, сколько они требовали, ни минуты и больше, ни минуты и меньше. «Можешь дополоть мой ряд?» «Ладно», — сказал Ким, склоняясь над грядкой. «Просто невероятно, сколько сорняков...» вырастает на ней всего за одну неделю, и до чего многие из них похожи на ботву моркови. Даже он с его многолетней практикой и то мог ошибиться. Через пару минут он спросил так непринужденно, как мог. Как там шар, который-то дошла в озере? Эйла перестала полоть и посмотрела на Кима. Страдальческое выражение ее лица означало, что она изо всех сил старается смириться с неразумностью брата. Она не шар, она личность, сказала Эйла, по имени Астер. По крайней мере, примерно так это звучит по-английски. В переводе с греческого означает «звезда». Ким спокойно кивнул, как будто не услышал ничего нового. Эйла писала и читала на латыни и греческом, а еще на французском, немецком, итальянском и испанском. Правда, говорила она плохо, потому что училась по книгам, и редко слышала, как звучат слова на этих языках. А еще у нее были книги на японском, китайском и русском, но Ким понятия не имел, знает она эти языки или нет. В детстве Эйла часто хвасталась тем, чему учится, но года два назад почти перестала, в том числе по совету Кима. Это раздражало почти всех детей и многих взрослых. Ким и сам не знал, хороший совет он дал сестре или нет, и зачем он вообще это сделал, ради нее, или ради самого себя. Слишком умная младшая сестра вечно создавала ему проблемы с подростками постарше. А теперь он думал, что, может, ему надо было чаще проявлять смелость и заступаться за Эйлу, а не учить ее не высовываться. «Откуда она взялась, это, Астер?» спросил Ким и выдернул морковку. Случайно, так напряженно он ждал ответа. Он вздохнул и воткнул морковку назад в землю, Хотя и сомневался, что это поможет. И кто она такая? Как я тебе уже сказала, она личность, ответила Эйла, и не знает, откуда она. Она вроде как потерялась. Потерялась. Тут в голосе Эйлы впервые прозвучала неуверенность. Не туда свернула, заблудилась, даже не знаю, как это сказать. И чего она хочет? «Почему она здесь?» «Она хочет учиться, а я ей помогаю. Чем больше она узнает о нас и нашем мире, тем лучше». «Почему?» «Потому что только так она сможет помогать. Вот почему». Эйла разогнула спину и потянулась. «Помогать нам!» «Помогать нам?» — удивился Ким. «А что она умеет?» «Сначала ей надо научиться», — уклончиво ответила Эйла, встала и отряхнула землю с рук. «Не волнуйся, она меня слушается. Я расскажу ей, чем она может нам помочь, когда придет время». Акан соображал, что ей ответить. Эйла повернулась к ему спиной и направилась к выходу. Дверь теплицы закрылась за ней раньше, чем он подобрал слова. Но он все равно произнес их, хотя его и не слышал никто, кроме моркови. «Эйла, вряд ли это хорошая идея. Я знаю, ты очень умная». Все это знают, но тебе всего 10 лет, и надо сказать, что иногда всем от твоего ума только хуже.